Мистер Гун поражен. Фати едва успел сойти вниз, как послышался сердитый голос мистера Гуна. «Ну а вы, детишки, что здесь делаете? А ну-ка убирайтесь!» Потом раздался Лайбастера. Фати широко улыбнулся. «Боже мой, сколько раз повторялась одна и та же картина!» Тайноискатели что-то вынюхивают, гун застает их, приказывает убираться, а Бастер громко выражает свой протест. «Да уж, этого у Бастера не отнимешь. Умеет постоять не только за себя самого, но и за других». Фати подумал, может, удастся выскользнуть через парадную дверь. Судя по голосам, мистер Гун находится позади дома. — Нарушаете закон! — услышал он сердитый голос полицейского. — Суете свой нос куда не надо! — Вас-то это каким образом касается, хотел бы я знать! — «А ну, убирайтесь!» «Видите ли, мы живем очень близко отсюда», — сказал Ларри. «Естественно, что нам, я имею в виду меня и Дейзи. Это интересно. Если в нашей округе появились грабители, я хочу получить хоть какую-то информацию. А вдруг они вздумают и наш дом ограбить?» Он ведь всего через один дом от этого. Га недоверчиво воскликнул Гун. Чушь собачья. Просто предлог, чтобы лезть не в свое дело. Здесь совершена самая обычная мелкая кража. Никакой тайны во всем этом нет. Не стоит вашего внимания, ясно? И уберите этого пса, пока он окончательно не вывел меня из терпения. Паршивая, вечно брешущая маленькая дворняшка. Ах, как хотелось Фати быть сейчас там вместе с ребятами, назвать Бастера дворняшкой. Да у этого маленького скотч-терьера, родословная, в ярд длиной, и все его предки были призерами. Фати так и кипел от ярости. Он подошел на цыпочках к парадному. Ему не хотелось, чтобы мистер Гун застал его в доме. Хотя у него было вполне убедительное оправдание. Пришел спасти котенка. «А где?» «Этот ваш толстый мальчишка!» Вдруг грозным тоном спросил мистер Гун. «Надеюсь, все еще лежит в постели с гриппом. Самое лучшее для него место. Желаю, чтобы ему опять стало хуже. Отзовете вы, в конце концов, свою собаку?» Ларри позвал Бастера. «Бастер!» «Поди сюда. Если тебе хочется погрызть чьи-то лодыжки, я найду тебе поаппетитнее этих». Мистер Гун сердито зафырчал. У него это получалось на редкость выразительно. «Ну-ка вон из этого сада! Все, все, убирайтесь вон! Станете опять здесь слоняться, и я доложу о вас!» «Да и, кроме того, опять обойду ваших родителей!» «Особенно ваших, юный джентльмен Филипп Хилтон!» Пип поспешно выбрался из садика перед домом, прихватив с собой Бетси. Он не хотел, чтобы мистер Гун снова нажаловался его родителям. У них была странная привычка — «Принимать мистера Гуна всерьез!» За ним последовали Ларри и Дейзи. Ларри держал Бастера за ошейник. Они остановились за воротами, спрашивая себя, «Что же теперь будет делать Фати?» Фати, между тем, сильно не повезло. Он открыл парадное изнутри, Именно в тот момент, когда мистер Гун отпер его снаружи. Полицейский остановился, как громом пораженный, Глядя во все глаза на Фати. У него прямо-таки отвалилась челюсть, А лицо приобрело столь знакомый багровый цвет. Он с трудом сделал глотательное движение. «Доброе утро, мистер Гун!» Как ни в чем не бывало, поздоровался Фати. «Входите, пожалуйста. Я закрою за вами дверь». Мистер Гун все еще не в силах произнести ни слова «вошел». Однако до речи вскоре к нему вернулся. И он буквально взорвался. «Что ты здесь делаешь? Здесь, в этом доме, находящемся под наблюдением полиции! Хочешь, наверное, чтобы тебя посадили за решетку за пребывание на запретной территории? Ни секунды не сомневаюсь, что опять какую-нибудь пакость замышляешь!» Ха! Фатя отступил немного, чтобы его не задело взрывной волной. «Я услышал мяуковшего котенка», — сказал он все еще вежливым тоном. «Будучи членом Королевского общества защиты животных от жестокого обращения, если вам понятно, что это означает, мистер Гун, я, естественно, обязан был...» войти в дом и отыскать его. «Рассказывай!» — воскликнул недоверчиво мистер Гун. «Этот дом, как есть, абсолютно пустой!» «Я сам его уже прочесал, можно сказать, густым гребнем!» «Этот дом, как есть, вовсе не абсолютно пустой!» Передразнил его Фати. «Господи, я, похоже, совсем очумел!» «Прислушайтесь, мистер Гон. Вы слышите, как мяучит котенок?» «Мяу!» Сказал котенок и весьма кстати выполз из вешалки, стоявшей в передней. Он подошел к Фати и начал ласково тереться о его ноги. А потом, поглядев на мистера Гуна, зверек зашипел. «Весьма разумное поведение», — заметил Фати. «Надеюсь, теперь вы поверили в котенка, мистер Гун?» Гун поверил. А что ему еще оставалось делать? «Забери его!» «И сам убирайся прочь отсюда!» — приказал он мальчику. «Я должен здесь заняться делом!» «И смотри, несуй сюда свой нос!» «Вы только будьте поосторожнее с собакой, мистер Гун!» «Сказал Фати. Я не совсем понимаю, где она находится. Вы, возможно, услышите, что она рычит где-то, и тогда сможете ее отыскать». «Нет здесь никакой собаки», — заявил мистер Гун, важно, шагая мимо Фати. «Я мог не заметить котенка, больно уж он маленький, но не заметить пса, за кого ты меня принимаешь». «Пожалуй, этого я лучше вам не скажу», — пробормотал Фати. «Во всяком случае...» Здесь. Он стоял за спиной полицейского, и хорошо, что тот не мог увидеть невинное выражение лица Фати, так хорошо известное всем его школьным учителям. Внезапно откуда-то донеслось леденящее душу рычание собаки. Мистер Гун остановился, словно сраженный пулей. Что это такое? Спросил он. Похоже, что собака рычит, ответил Фати. Вот, наверное, жуткая зверюга. Я, пожалуй, пойду, мистер Гун, а вы займитесь псом. Откуда-то опять донеслось рычание, и полицейский поспешно попятился, наступив Фати на ногу. «Ой!» — вскрикнул мальчик. «Вы смотрите, куда идете, если уж вам вздумалось двигаться задом наперед, мистер Гун!» «Ну ладно, пока я пошел». «Нет!» «Пойдем, помоги мне найти эту собаку!» — попросил мистер Гун. Ему теперь совсем не хотелось, чтобы Фати убрался отсюда. — Может, так случится, что этого пса только вдвоем и поймаешь. — Странно, что я не видел и не слышал его, когда был здесь сегодня рано утром. Скрываясь за широкой спиной мистера Гуна, Фати улыбнулся до ушей. Не произвести ли еще какие-нибудь звериные звуки? Очень даже полезная штука — это чревовещание. — Ладно, мистер Гун, — сказал он, — если вы считаете, что мой долг — остаться и помочь вам, «Я так и сделаю. Вы ведь знаете, я всегда готов выполнить то, что повелевает долг». Мистер Гун был преисполнен благодарности. Он начал на цыпочках двигаться по направлению к маленькой столовой. Фатя, отстав шага на два, следовал за ним». Вдруг он испустил такой истошный крик, что мистер Гун чуть не грохнулся на пол. «Глядите, глядите, что это? Вон там! Смотрите, будьте поосторожнее!» Мистер Гун так стремился поскорее выйти отсюда, а также проявить максимальную осторожность что чуть было не сбил Фатис ног, торопясь к двери. Фатис схватил его за руку. Да ничего, ничего, все в порядке. Я просто увидел вас, мистер Гун, вон в том зеркале. И зрелище было такое страшное, что я решил, кто-то сидит в засаде и собирается напасть на нас. Но, слава богу. Это было всего лишь ваше отражение. Мистер Гун очень рассердился, но и почувствовал облегчение. Грозно сверкая глазами на Фате, он начал было. «Покривляйся у меня еще раз!» И вдруг осекся. Откуда-то сзади послышалось громкое хрюканье. Мистер Гун резко повернулся. «Ты слышал?» Задыхаясь, спросил он Фати. «Хрюканье какое-то! Что это могло быть?» «Хрюкал кто-то в передней...» «Да, там», — подтвердил Фати, хватая мистера Гуна за руку, отчего тот опять вздрогнул. «Идите вы впереди, мистер Гун. Я боюсь». Мистер Гун тоже боялся. Он вышел на цыпочках в переднюю и тут же натолкнулся, На котенка, который бросился на него, как только он появился. Мистер Гун снова попятился в столовую и налетел на Фати. Хрюканье послышалось еще раз. На этот раз оно доносилось из какого-то более отдаленного места. «Это свинья». Воскликнул мистер Гун, не веря собственным ушам. «На этот раз она хрюкала где-то наверху. А вам, друг мой Фредерик, тоже показалось, что это свинья». Чем больше мистером Гуном овладевал страх, тем вежливее он становился. «Если так дело пойдет», — подумал Фати. «Он скоро станет всякий раз кланяться», — заговаривая со мной. Его распирал смех, но, собрав все силы, он сумел удержаться. «А что за человек этот мужчина, который жил тут, мистер Гун?» «Невинным тоном спросил он». «Он, наверное, любитель животных?» «Во всяком случае, держал здесь котят, собак и свиней». «И как это я не увидел свинью?» Когда был здесь сегодня утром. Недоумевал мистер Гун. Я здесь все перевернул. Заглянул в каждый угол в поисках улик. И все-таки ни собаки, ни свиньи я не увидел. Пойдем... Поищем наверху. Давайте. Только поосторожнее. А то, как бы собака на вас не кинулась, передостерег Фати. Вы идите первым, мистер Гун. Мистеру Гуну не хотелось идти первым. Он вытолкнул вперед Фати, а сам спрятался за него. Однако в ту же минуту он об этом пожалел, так как откуда-то из-за его спины послышалось свирепое рычание. Фати с явным успехом применял на практике свой новый талант. Затем на беду несчастного мистера Гуна послышался еще один звук. Откуда-то донесся голос... «Стонущего человека, который произнёс...» «Да никогда я этого не делал! Никогда! Ох! Я никогда этого не делал! Где моя тётя?» Гун просто окаменел. У него было такое ощущение, будто его одолевает какой-то кошмар. Он шепнул Фати. Тут кто-то есть. Ну, дальше уж идти некуда. Пожалуй, надо попросить, чтобы нам прислали кого-нибудь в помощь. Я не намерен один заниматься тут поисками, когда вокруг меня собаки, свиньи, да еще стонущий мужчина какой-то. И что такое успело произойти с тех пор, как я побывал здесь сегодня утром? Знаете что, мистер Гун, вы... «Оставайтесь здесь, а я пойду за помощью», — сказал Фати и твердым шагом направился в переднюю. Однако мистер Гун так и вцепился в него. «Не надо. Не оставляй меня здесь одного. Разве ты не можешь побыть тут?» пока я не добуду помощника. «Не забывайте о своем долге, мистер Гун!» наставительно произнес Фати. «Здесь определенно что-то такое есть, и ваш долг выяснить, что это. Но в мои обязанности это вовсе не входит. Я пойду за помощью. Пока!» Гун крепко держался за него, и в этот самый момент снова зазвучал голос. — Да никогда я этого не делал! Никогда! Ох! «Я никогда этого не делал! Где моя тетя?» Гуна начало трясти. «Что он имеет в виду, говоря про свою тетю?» Спросил он шепотом. «Давай пошли скорее отсюда. Прямо-таки сумасшедший дом какой-то!» «Мистер Гун, а почему не позвонить по телефону, чтобы прислали кого-нибудь вам в помощь?» Спросил Фатти, заметив вдруг в передней телефонный аппарат. «Вы тогда сразу же получите помощника». Эта блестящая идея так обрадовала мистера Гуна, что он готов был обнять Фати. Спотыкаясь на каждом шагу, он подошел к телефону и набрал какой-то номер. Оказалось, что он звонит другому констеблю. Не говоря ни слова, Фати на цыпочках вышел на улицу. Он не мог удержаться от улыбки, услышав страдальческий голос Гуна. «Сейчас же пошлите сюда кого-нибудь. В доме свирепый пес и свинья». «Да, я сказал, свинья». «Свинья». «Да, осел вы этакий! Свинья!» «Истонущий человек, который зовёт свою тётю!» «Тётю!» «Да, я сказал тётю! Вы что, оглохли, что ли?» «Ну, а мне откуда знать, почему он зовёт свою тётю?» Нет, я не спятил, но скоро спячу, если вы не пришлёте немедленно сюда кого-нибудь. Да, мне действительно требуется помощь, да, да. Здесь в самом деле есть какой-то пёс, свинья и тётя, то есть нет, не тётя, а человек, который зовёт свою тётю. Да, ещё тут имеется... «Котенок! Совсем забыл про него!» Наступила пауза. Гун слушал то, что ему говорили на другом конце провода. Наконец он снова сердито залопотал. «Еще раз попробуйте мне нахамить, Кентан, и я доложу о вас кому следует. Я не шучу с вами». «Извольте явиться сюда, мешкая. Сию минуту, слышите!» Услышав все это, Фати почувствовал, что ему просто необходимо где-нибудь уединиться, чтобы насмеяться вдоволь. Он обошел дом сзади и приблизился к сараю, куда можно было войти и дать волю душившему его смеху. Проходя мимо кухни, он увидел болтающуюся открытую раму. Просунув голову внутрь, он издал леденящие душу рычание. Мистер Гун услышал. Оглянувшись, он увидел, что Фати исчез. Он оказался один. «Совсем один! Среди массы ужасающих существ и звуков!» «Нет, это было для него уже слишком!» Гун с стрелой вылетел из парадного и пустился бежать по дороге, не помня себя от страха. Фетя услыхал, как он ретировался, и тогда... Захохотал Но как? Пожалуй, так весело Он не хохотал еще никогда в жизни